Глава 24. Предложение Нира. Уровень 106-150 из 2120. Мана 9801 из 9801. Ци 4001 из 4001. Очков заслуг 2100. Убито 21. Союзников. 103. Количество врагов 5773. Ловушка. Полагаю, эта мысль пришла практически каждому из нас. Каменная стена достигала десятка метров, и пусть против игроков это не выглядело надежной преградой, но попытаться нас остановить на этом рубеже бессмертные были практически обязаны. Поиман, клык, проверьте ворота. Клык, сделаем. Стая крылатых волков вылетела вперед, но остановилась на половине пути и дальше отправился только один из них. Еще трое остались позади, выступая в качестве группы прикрытия. Вряд ли враги были настолько глупы, чтобы пытаться устроить нам полноценную засаду. Сканирующие навыки неминуемо подсветили бы их, зато они вполне могли оставить прикрытие. Так что разведчик осторожничал, стараясь двигаться не только быстро, но и непредсказуемо только все его фигуры высшего пилотажа оказались излишними, ни стрел, ни заклинаний к нему не устремилось. Серый хвост. Замечен один игрок, направляется к выходу из города, уровень опасности низкий. Клык. Не лезь к нему, просто наблюдай. Озвучивать какие-либо выводы кинокефал не стал, но и без того понятно, что вряд ли одиночный игрок собирается всех нас убить или оказался здесь случайно. Перебежчик? Переговорщик? Гадать не имело смысла, вскоре все прояснится. Спустя минуту мужчина вышел за ворота и остановился, посматривая наверх. Стандартная одежда, пустые руки, борода, изрезанное морщинами лицо. Идентификация... Джафар, игрок, С, человек, Е, уровень 49, известность 27. Известность впечатляет, особенно для нашей расы. Имя, к слову, напоминает арабское, но вряд ли он родом с земли. Просто любопытное совпадение не более. Похоже, один из двенадцати наших союзников, точнее, из двух оставшихся. Игрок, перешедший на сторону бессмертных. Ну, посмотрим, что он расскажет. Пэйман. Похоже, идти дальше он не собирается. Клык. Мы можем схватить его. Пэйман. Не стоит. Лучше проследите, чтобы он не сбежал. «Пошлем мы кого-нибудь другого, кого-то, кто его не спугнет. Василий, не хочешь попробовать? Думаю, вам, как двум людям, будет проще найти общий язык». «Ну да, вариантов тут было не слишком много, а я уже не раз демонстрировал, что способен себя защитить и вообще решать сложные дипломатические задачи преимущественно путем насилия и убийств, но это тоже не самый худший метод и не самая плохая репутация. Василий. «Конечно». «Лиана, пожалуй, я составлю тебе компанию, на случай, если что-то пойдет не по плану». И представится возможность вернуть последний долг. Похоже, не только я тут страдаю паранойей. Впрочем, отказываться я не стал, прикрытие никогда не помешает. Пусть мой уровень значительно выше, чем у потенциального противника, но существуют навыки маскировки, а излишняя самоуверенность – прямая дорога в ад». Фигурально выражаясь, вряд ли система озаботилась тем, чтобы создать и такое место. Башня при всех своих недостатках на этот статус не тянула, хотя бы потому, что отсюда можно выбраться. «Пошли!» – бросила эльфийка. Секундная задержка вылилась в отставание, причем стоило мне ее догнать, Ляна ускорила шаг, превращая это в соревнование, участвовать в котором я не собирался. «В конце концов, какая разница, кто из нас окажется у ворот первым?» Не пытаясь сократить расстояние, я пристроился сзади, разглядывая попку идущей впереди девушки, вполне заслуживающую того, чтобы стать прототипом для новой версии расхитительницы гробниц. На секунду оглянувшись, эльфийка хмыкнула и приняла новые правила. Ее походка неуловимо изменилась, став более волнующей. Соблазны, сплошные соблазны. Пусть одежда у нас была не слишком облегающей, зрелище все равно радовало взгляд. Правда, недолго, потому что спустя несколько секунд она замедлилась, позволяя себя догнать. «Понравилось?» «Что именно?» — уточнил я, поравнявшись. «И мои губы тоже не шевелились. Я ведь говорила, ты мог бы не только смотреть. Чтобы ты списала мне долг и за вторую жизнь?» «Ты слишком жадный», — хмыкнула Лиана. «Если я захочу простить кому-нибудь долг, то мне не нужен повод, достаточно просто желания». «Знаешь...» Кто-нибудь другой мечтал бы о такой жене, как я? Человек, который мечтает о третьей жене, скажем так, достоин восхищения. К чему беспокоиться о таких вещах? Знаешь, количество жен ведь можно сократить естественным путем. Почему-то у меня не возникало никаких сомнений в том, что она имеет в виду. Насильственная смерть – самый распространенный естественный конец во Вселенной. Благодаря благам цивилизации человечество начало забывать об этом печальном факте, но для игроков он всегда актуален. Слишком радикально. В моей стране существует такое понятие, как «развод». Да, у нас тоже существует такая традиция. Отличная штука. Когда мне надоел первый муж, я вызвала его на поединок и... Лиана сделала паузу, явно давая мне возможность попытаться угадать ответ и я дал тот из них, который она, вероятно, и надеялась получить. Убила? Нет, я была молода, наивна и очень добра, просто избила и сказала, что отныне он свободен и может искать себе новую жену. А он лежал без сознания, но явно был совсем согласен. Угадал, по крайней мере, возражений я так и не услышала. А как насчет второго мужа? Ну, она демонстративно смутилась, он умер. Третьего? И он тоже умер, но уже без моей помощи. Тогда прими мои соболезнования. Спасибо. Правда, это значило, что второй погиб от ее рук? Чудесно, просто чудесно. Впрочем, наш разговор говорил о том, что Лиана не рассчитывает пополнить мной свой список жертв, иначе вряд ли стала упоминать о подобных нюансах своей биографии. Активировать глаз Нитхега, Лиана, описание, темная альфийка. черная вдова. «Статус развлекается». И, похоже, не только она. По большому счету, было бы куда разумнее сосредоточиться на предстоящих переговорах. Но ведь грубо прерывать разговор, не раскрутив цепочку до конца. Четвертый. «Развод. Он хоть выжил?» «Конечно. Пусть я была не так молода, но все так же красива, и пусть уже не наивно, но справедливо и рассудительно. К чему убивать того, за кого непременно будут мстить?» Опять же, его вина была не так уж велика. Пятый. Эй, разве я похожа на ту, что могла быть замужем целых пять раз? Действительно, как я мог спросить подобную глупость? Ладно, прощаю, кивнула она. В конце концов, ты спас мне жизнь. Даже дважды. Интереса ради, что из всего рассказанного было правдой? Сложно сказать, пожала плечом девушка. Ложь, неприправленная правдой, не стоит времени на то, чтобы ее произносить. «Впрочем, мы уже пришли, так что времени у нас не осталось. Подыграй мне». В ее руке появился меч, и я, подумав, тоже призвал копье. Переговоры переговорами, но вести их всегда предпочтительнее с позиции силы, особенно если у твоего оппонента нет особого выбора. Впрочем, угрожать напрямую мы не стали, а наш противник не пытался достать оружие или вообще как-то приготовиться к схватке. Ничего удивительного». Выйдя навстречу целой армии, игрок должен был принять риск того, что его убьют, не став даже разговаривать. Риск, который на данном этапе я бы счел незначительным, ведь разумным существам свойственно любопытство. Если мы его и убьем, то чуть позже, когда удовлетворим его в полной мере. «Джафар, описание, человек, служащий врагам системы, статус «не вызывает доверия». «Любопытно, что оценка Нитхьога никак не мешала Ренегату оставаться нашим формальным союзником, прикончив которого я определенно получу кровавую метку. Впрочем, опыт всегда можно законсервировать, а метку снять, так что реальной защиты зеленый статус ему не давал». «Кто ты такой и почему стоишь на нашем пути?» – возмутилась Лиана. «Разве ты не видишь, что у нас свидание?» Претензия все же пробила броню невозмутимости, но спустя мгновение Джафар коротко поклонился и сдвинулся в сторону, хотя ширина дороги и ворот вполне позволяла нам его обойти. Прошу прощения, мне почему-то показалось, что вы пришли, чтобы выслушать предложение лорда Илендора, но если я ошибаюсь, то подожду следующих. Знакомое имя «Именно так звали того лорда, что едва меня не прикончил, и на этот раз в случайное совпадение не верилось. Наверное, я должен был ощущать желание отомстить за нашу прошлую встречу, но тот факт, что кто-то пытался меня убить, давно не вызывал сильных эмоций. Дело-то житейское, что, впрочем, не помешает мне при случае вырвать его черное сердце или позволить уйти, если этого будут требовать обстоятельства». «Пожалуй, ради такого мы остановимся и послушаем», – произнес я. «Но для начала ответь на вопрос моей спутницы. Кто ты такой и как здесь оказался?» «Такой же игрок, как и вы сами, только попавший в башню сотни лет назад и милостью бессмертных сумевший дожить до этого дня. Ценой свободы?» – скривилась ли она. «К чему свобода мертвецу?» пожал плечами Джафар, «к тому же я никогда ее не встречал. Слабые всегда подчиняются сильным, игроки богам, боги правилам, и не так уж важно установлены они системой, небом или бездной. Возможно, все эти понятия вовсе одно и то же. Но я не думаю, что сейчас время для того, чтобы углубляться в теологические вопросы». «Меня такие вопросы вполне себе интересовали. Про ту же бездну я слышал впервые, но тут Ренегат прав, сейчас не время. Ладно. Ты хотел передать нам какое-то предложение?» Джафар выпрямился, словно став больше, и его голос резко стал серьезным. «Мой голос есть голос лорда. Верховный лорд Илендор в милости своей и желая избежать лишнего кровопролития...» предлагает вам свободный проход до портала и обещает, что его храбрые войны не тронут никого из вас. Враг осознал свою слабость и готов пропустить нас через всю свою территорию. Звучит интересно, но не особо убедительно. В истории хватало примеров подобных соглашений, но не все они заканчивались благополучно. Компромиссы работают до тех пор, пока одна из сторон не решит, что ей выгодно их нарушить. «Правда?» — усомнилась ли она. «И это все?» «Нет, не все», — отозвался Джафар. «Взамен вы должны передать все священные таблички, сердца и посохи, что у вас есть». «Смешно. Может, нам еще и оружие сложить?» «Ты же понимаешь, что это невозможно», — перефразировал я, в том числе и проконтролировать. «Я лишь передал то, что должен», — пожал он плечами, — «в обмен», «Вам предоставят достаточное количество жертв, чтобы открыть переход. Если вы согласитесь, то детали можете обсудить с самим лордом. Он будет ждать вас на центральной площади рядом с порталом». Весьма странная тактика. По сути, провокация, приглашение прийти и решить вопрос силой. С другой стороны, а есть ли у нас выбор? «И что будет, если мы откажемся?» «Мне это неизвестно» произнес Джафар, никто не будет делиться планами с тем, кто может их выдать. Лиана, он не внушает мне доверие. Тут нужны пытки. У меня совершенно случайно есть подходящий навык. Василий, у меня тоже. Поэтому ограничимся разговором. К тому же, наверняка он подстраховался в этом плане и просто убьет себя каким-нибудь навыком. Кстати, если обратишь внимание, то на его одежде следы крови. Похоже, он сегодня уже умирал. Лиана, ты прав. Но нежить тоже может отвечать на вопросы. Василий, но вряд ли лучше, чем живой человек. Плюс для того, чтобы поднять кого-то в виде нежити, тело должно сохраниться в относительной целостности, и существует множество навыков, после которых его можно будет собирать по кусочкам, словно пазл, или скорее поросенка из котлеты. Ты ведь понимаешь, сколь сомнительно выглядит твое предложение? Понимаю. Я должен был его передать и выполнил свои обязательства, и теперь свободен, и если вы не против, хотел бы присоединиться к вашей армии. «Серьезно?» – хмыкнула Лиана. «Абсолютно», – кивнул ренегат, – «и в знак своей искренности я готов ответить на любые вопросы». Причем глаз Нитхёга оставался активным, и я четко ощущал, что Джафар не врет. Ему действительно хотелось уйти из этого места, и он действительно видел в нас свой шанс. Проблема в том, что отправивший его лорд также мог это предвидеть, и наверняка предвидел. «Мне казалось, ты был доволен своей ролью цепной собачки», – спросила Лиана. «Так что заставило тебя передумать?» «Иногда даже шелковый ошейник, затянутый слишком туго, превращается в удавку», – не стал обижаться Джафар. Бессмертным не нужны сильные слуги, и достигнув 50 уровня, я, согласно небесным законам, буду казнен. «Ты мог бы пройти перерождение?» — предложил я. «Это ничего не изменит», — покачал он головой. «Правила не допускают исключений. Я мог бы не получать опыта, но мое время подходит к концу. Если я останусь здесь, то не пройдет и ста лет, как умру от старости». На этот раз Джафар говорил не совсем откровенно, но в целом все же не лгал, или, по крайней мере, в достаточной степени верил в собственные слова. «Бедолага, какой-то век жизни, шансы прожить столько во внешнем мире вряд ли можно оценивать как высокие. Впрочем, я его понимал. Надежда существовать вечность стоит риску умереть уже завтра, или даже сегодня. Лиана, видишь, у него нет выбора». «Предлагаю вернуться к пыткам. Если он искренен, то выдержит. Если убьет себя, значит пытается нас обмануть». «Василий, не думаю, что в этом есть смысл. Само собой это ловушка. Полагаю, нам дадут дойти до портала, а потом атакуют со всех сторон, в том числе и из этого самого портала. Конечно, при условии, что хозяевам этого места есть куда обратиться за помощью, иначе бессмертные действительно могут пропустить нас дальше». «В расчете, что о нас позаботятся уже на той стороне». «Лиана». «И убивать его, конечно, нельзя?» «Василий». «Можно, но не вижу смысла. Судя по всему, Джафар действительно рассчитывает покинуть это место с нашей помощью, а значит, может быть, нам полезен». «Лиана». «Ладно, пусть пока живет». Я вновь перевел внимание на собеседника, подбирая вопросы. «Как называется этот город?» С точки зрения системы у него нет названия, только номер. Бессмертные называли его Аджара в честь Верховного Лорда. Впрочем, теперь название должно измениться. «И ты поэтому решил предать своих хозяев?» — вмешалась Лиана. «Не сошелся с новым правителем?» «Можно сказать и так, но я бы не назвал это предательством», — покачал головой Джафар. «Плохое слово». «Лорд поручил передать мне его слова и выступить в качестве проводника. Если вы войдете в портал, то будет уже неважно почему. Неважно даже со мной или без меня, это в любом случае станет моей заслугой, и мои потомки не будут наказаны». «У тебя есть потомки?» — выделил я главное. Наличие потенциальных заложников делало его позицию уязвимой. С другой стороны, откровенность играла в его пользу. Не мог же Джафар все проведенное здесь время копить ману. В конце концов, большинство игроков и так были магами. «Конечно», – кивнул он, – «к сожалению, такого рода гибриды система не всегда готова признать хотя бы юнитами. Большая часть из них ушла, это было частью сделки. Остался только правнук, поскольку битва в любом случае должна продолжаться». Ну да, союзниками ведь могут быть не только игроки, но и существа системы более низкого статуса. Герои, юниты, может быть, даже монстры. Если бессмертные хотели избежать битвы, то почему не ушли все? В этом случае наш клан понесет суровое наказание. Отправить прочь слабых – разумный шаг, но для воинов бегство станет предательством и позором. Не говоря уже о том, что мы захватили бы город, одержав победу, пусть и локальную, вряд ли имеющую серьезное значение в войне за башню, по большому счету, уже давно закончившейся войне. А пропустить нас – не предательство. Только если династии об этом узнают, – качнул головой Джафар, – и сочтут это достойным наказания». Иными словами, если мы выживем или еще как-то привлечем нежелательное внимание. Впрочем, вопрос я задал другой. Что нас ждет на той стороне портала? Любое место в пределах башни. Конечно, если хватит очков-заслуг, чтобы оплатить переход. Но очки-заслуг – это жизни наших врагов. Еще один весьма скользкий момент, далеко не у всех игроков их было много или даже просто достаточно. «А как насчет внешнего мира?» «К сожалению, внешние порталы расположены в отдельных зонах. Их хорошо охраняются, иначе я давно бы сбежал из этого места. Однако любого стража можно убить». «Действительно», — хмыкнула Лиана, оставаясь верной своей роли плохого полицейского. Впрочем, в ее случае этот образ неплохо ложился на характер. «Главное – действовать быстро и выбрать правильную зону. Не забывайте, я планирую отправиться с вами. Если бы я не верил в шансы на успех, то не стал бы просить о подобном шансе. Где находятся защитники?» «Часть с лордом, остальные, полагаю, в дальней части города, охраняют здание магистрата, где расположено сердце города. Понимаю. Ты сможешь нарисовать?» Нет передать нам свою карту. Карту? Конечно. Внимание! Игрок Джафар присоединился к великой охоте. Несмотря на то, что перебежчик был убедителен и прошел проверку при помощи соответствующих навыков, никто не собирался ему доверять, а его права были ограничены. Впрочем, убивать его тоже не имело особого смысла, если он и играл на наших врагов, то за счет того, что не знал важной информации. Сделать вид, что мы согласились, выигрывая больше места для маневра, могло быть полезным, и даже если лорд планировал нас обмануть, мы собирались сделать ровно то же самое. Война – искусство обмана, и даже если ты сильнее, внезапный удар может позволить снизить потери. Во внезапности нашего плана у меня имелись определенные сомнения, но не попробуешь – не узнаешь». И первым шагом наша армия вошла в город осторожно, проверяя здания на предмет засад, но пока присутствие врагов выдавали лишь немногочисленные наблюдатели на крышах. Прыгали они по ним так, что могли бы сниматься в фильмах про китайские единоборства или японских ниндзя. «Человек, духовный практик, ранг Е, уровень 1». При желании шпионов можно было бы отогнать, а то и прикончить, но тогда битва начнется раньше времени. Да и гибель десятка практиков вряд ли на что-то повлияет. Сканирование. Волна разошлась в стороны, покрывая значительную часть не такого уж и крупного города. Впрочем, маленьким его тоже не назвать. Улицы были достаточно широкие, чтобы по ним вряд могли проехать три танка, или перебирая щупальцами по крышам, протиснуться Пеймон. Дома, преимущественно трехэтажные, образовывали дворы, внутри которых росли плодовые деревья, и имелся фонтан с чашей, где собиралась вода. Вообще, если присмотреться, можно было заметить разницу между изначальными зданиями, принадлежащими башне, и тем, что возведено захватчиками. Например, деревянные торговые навесы и лавки, или внешняя стена, которая в исходном варианте явно отсутствовала. За пределами города находились возделываемые поля, дававшие обитателям провизию. В отличие от некрасов, людям нужно было питаться. Не удержавшись от любопытства, я присоединился к разведчикам и заглянул в один из домов, оценив внутреннее убранство. Довольно спартанское, надо сказать. Было заметно, что обитатели уходили в спешке, забирая лишь то, что считали ценным. Мебель, например, осталась на месте и выглядела весьма неплохо, надежно, по крайней мере, а местами еще и была украшена резьбой. И еще она была системной. Идентификация? Деревянная табуретка, тип, предмет системы, ранг, нет. Ах, ностальгия. Или, возможно, клиптомания. Помнится, нечто подобное я нашел в городе Гоблинов, а потом использовал в качестве подставки под филактерию в личной комнате. И пусть инвентарь был не безразмерен, но я забрал парочку табуреток, сидеть на каменном полу удовольствия ниже среднего, как, впрочем, и лежать. С учетом нашей ситуации и простейшие вещи были сокровищами, и по сравнению с игроками, оказавшимися в этом месте, бессмертные могли считаться богачами. Конечно, у всех этих вещей есть хозяева, но вряд ли в моей ситуации уместно беспокоиться о праве частной собственности» так что я без лишних стеснений занялся мародерством и забрал вдобавок пару одеял, валик под голову, несколько тарелок и набор палочек. Последние, кстати, не сильно отличались от тех, что встречались в японских ресторанах, разве что эти были многоразовые, с вырезанными на них знаками. При этом на азиатов местные особо не походили, по крайней мере, разрезом глаз. Наиболее ценной добычей стала провизия – системные фрукты, овощи и зерно. И дело не в еде самой по себе, у меня хватало пищевых пилюль, а в семенах, которые могли принести существенную пользу. В том случае, если у меня получится вернуться на землю, они как минимум могут послужить основой пайков для новых игроков. Впрочем, некоторые вещи явно не могли быть сделаны в этом месте, вроде искусной куклы, найденной в детской кровати. Подумав, я положил игрушку обратно, никакой ценности для меня она не представляла, просто испортила настроение. Сегодня многие защитники этого города умрут, и даже если среди них не будет беззащитных, то жизнь их семьи окажется разрушена. Печально, но факт. Винить в котором себя тоже глупо. Тем не менее, если некросы пришли сюда с войной, то большинство людей – далекие потомки тех, кто когда-то был армией вторжения» и для них башня – это родина, а игроки – кровожадные чудовища, лезущие из глубин лабиринта. Полезно иногда посмотреть на ситуацию с другой стороны. Если бы я в свое время не встал на место гоблинов, то вряд ли бы сумел найти способ спасти оба наших мира. Правда, сейчас это ничего не меняло. Поздно что-то переигрывать. Я бросил взгляд на карту. Основные наши силы приближались к намеченному перекрестку. «Сканирование!» Волна в очередной раз растеклась, дав мне возможность почувствовать наблюдателя на крыше соседнего здания. Пейман, вперед, действуем по плану!» Впрочем, малая численность имеет и еще одно преимущество. Каждый игрок знает, что от него требуется и способен адекватно реагировать на изменившуюся ситуацию. Все, кроме одного. «Джафар, что происходит?» Отвечать перебежчику никто не собирался, давая ему возможность выбрать, на чьей стороне он выступит на этот раз, ведь ответ был очевиден. Блин! Я оказался точно за спиной наблюдателя, ударив сверху копьем, брони на нем не было. Внимание! Вы получили 10 ОС, поздравляем! Вы получили 100 очков заслуг, убито 22! Лута не выпало, но и того, что я получил, хватило, чтобы оценить печальные перспективы. По скорости реакции смертные практики превосходили простых людей, но не дотягивали даже до дендроидов. И ведь, подозреваю, сюда отправили далеко не худших бойцов. 10 очков опыта и целых 100 заслуг. С учетом возможности получения доступа к терминалу, если у бессмертных не останется козырей, то вскоре все защитники города будут мертвы. Я подошел к краю крыши. Основная часть армии повернула налево, а Пейман направо, огибая площадь по параллельным улицам и направляясь к нашей истинной цели, к магистрату, в котором было расположено сердце города, и месту, где держали оборону пять тысяч защитников города. Финальная битва началась.